Глава 52. Одним ударом я приступил к выполнению своего намерения. Я тщательно все продумал, приготовляя мешок. Теперь оставалось поставить западню. Сначала я убрал груды сукна, чтобы очистить место. Тут мне помог пустой бочонок из-под бренди. Я наполнил его материей. Я заткнул все щели и дыры, оставив только одну, самую большую, которой крысы обычно пользовались для посещений. Перед этим отверстием я разложил мешок так, чтобы он покрыл его целиком. Остальную часть мешка я растянул на палочках, которые сделал специально для этого, придав им надлежащую длину. Встав на колени у самого отверстия мешка, я растянул его пошире, а веревку взял в руки, держа ее наготове. В таком положении я стал ждать появления крыс. Я был уверен, что они войдут в мешок, потому что положил в него приманку. Приманка состояла из нескольких крошек, это были последние из моего запаса. Как говорят моряки, я поставил на карту последний грош. Я рисковал всем. Если крысы съедят, крошки убегут. У меня не останется больше никакой пищи. Я знал, что грызуны не замедлят явиться. Сомневался только, будет ли хороший улов. Я боялся, что они начнут прибегать по одной и растащат всю приманку. Поэтому я истолок крошки в настоящий порошок. Я рассчитывал, что первые посетители задержатся, и в мешок постепенно набьется множество крыс. Тогда я закрою им обратный путь, затянув веревку. Мне повезло. Не больше минуты пришлось мне стоять на коленях. Я услышал снаружи топот маленьких лапок и повизгивание пронзительных голосов. В следующий момент мешок зашевелился у меня под руками. Мои жертвы наполнили его. Толчки становились все более резкими, и я убедился в том, что крыс становится все больше, и каждая старается пробиться к хлебному порошку. Они толкались, взбирались друг на друга и ссорились яростно пища. Настала решающая минута. Я потянул веревку. В следующее мгновение я плотно затянул ее, и отверстие мешка наглухо закрылось. Ни одна крыса не вышла обратно. Я с удовольствием установил, что мешок до половины заполнен этими свирепыми существами. Однако я не мог терять времени на возню с ними. Часть пола в моем помещении была совершенно ровная и прочная. Это были твердые дубовые доски корабля. Я положил туда мешок с крысами, накрыл его доской и влез наверх, изо всех сил действуя коленями и придавливая крыс своей собственной тяжестью. Крысы толкались, царапались, барахтались, кусались, и я слышал их вопли в мешке. Я не обращал на них никакого внимания и продолжал давить крыс, Пока подо мной не прекратилось движение и не наступило полное молчание. Затем я открыл мешок и ознакомился с его содержимым. Я был вознагражден за массовое истребление своих врагов. В крысоловке находилось множество крыс, и все они были убиты. Я пересчитывал их с большой осторожностью, вынимая одно за другое из мешка. Их было десять. «Ага», — воскликнул я, обращаясь к крысам, — «наконец-то я поймал вас, негодные твари! Это вам за то, что вы мучили меня! Если бы вы оставили меня в покое, вы избежали бы своей злой судьбы, но вы не оставили мне никакого выбора, вы сожрали мои галеты, и для того, чтобы спастись от голодной смерти, я вынужден есть вас!» Окончив свое обращение, я начал сдирать шкурку с одной из крыс. Если вы думаете, что я чувствовал какую-нибудь брезгливость, то глубоко ошибаетесь. Да, голод сделал меня неразборчивым. Я был так голоден, что не постарался даже как следует содрать шкурку. Через пять минут крыса была съедена.